Федерация Нивей Планета Барза На бирже наемников был ажиотаж. Кто-то выложил заказ на захват системы на территории фронтира. В самом подобном заказе ничего странного не было. Но цена... Цена вопроса была миллиард. Многие корпорации попытались было дернуться к такому лакомому кусочку, но... У заказчика было несколько условий, которые необходимо было соблюсти. Первое. Корпорация наемников должна иметь опыт в штурме укрепленных систем. Второе. Флот корпорации наемников должен состоять из нескольких тяжелых кораблей типа линкоров, линейных крейсеров. Третье. Обязательно наличие тяжелого носителя или хотя бы двух-трех средних. Такие требования подразумевали тяжелые боевые столкновения и, возможно, большие потери. Так что мелкие корпорации быстро отсеялись. Некоторые попытались объединиться, чтобы хоть как-то соответствовать требованиям, но и эти варианты не прошли. Но спустя неделю пара довольно серьезных корпораций и имеющих мощные флоты объединились и взяли контракт. Выставленный ими флот составлял Три линкора, четыре линейных крейсера, два тяжелых носителя, десять крейсеров. Сборная флотилия этих судов должна была в полной мере разобраться с защищенной системой фронтира. Капитаны корпораций «Бардук» и Мезанх долго спорили между собой, кому же доверить руководство операций. Через пару часов споров решение все-таки было принято. Командовал представитель корпорации «Бардук» Капитан арварского линкора четвертого поколения проекта Ашферус. На этот корабль были большие надежды. Ведь после модификации этот двухкилометровый тяжело бронированный брусок нес 12 башен главного калибра Хатул-8М. Эти четырехэрудийные башни четвертого поколения могли стрелять каждые четыре минуты крупнокалиберными снарядами на огромное расстояние. Каждая башня несла отдельную систему наведения и могла работать как отдельная огневая точка, самостоятельно выбирая себе цель. Но при использовании объединенной системы наведения они могли работать и вместе. Конечно, это было не пятое поколение, у которых и скорострельность была лучше, один залп — три минуты, и калибр был побольше. Но такие орудия продавались по настолько диким ценам, что проще было купить новый линкор. Кроме того, на этом корабле был установлен силовой щит, чего арварцы никогда не делали. И пара десятков скорострельных, хоть и устаревших, но безотказных, СВ-8. Командовал им капитан Кшаркун, представитель расы Гаурнака, расы гуманоидов, имеющих тонкое строение тела, по четыре пальца на конечностях, небольшой хвостик и небольшие чешуйки, покрывающие их кожу, Внешне это выглядит как чешуя на зеркальном карпе. Глаза большие, без зрачка. Большой опыт и количество хорошо спланированных и проведенных операций говорили в пользу подобного выбора. Этот капитан уже практически разработал план захвата системы, используя как основную ударную силу и таран свой флагман. Ему предстояло войти в систему первым и вызвать на себя первый удар оборонительных систем, если таковые имеются. Вместе с ним в систему должен был войти один из трех крейсеров-целеуказателей, так как «Шаркун» не собирался оставлять противнику возможность безнаказанно стрелять по его кораблю. Следом шли остальные линкоры и носители. И лишь потом все остальные корабли объединенного флота двух корпораций. Раздел трофеев предстоял по стандартной для наемников схеме. Кто подбил, тому и принадлежит. а общую сумму оплаты собирались делить согласно количеству кораблей, выделенных каждой из корпораций участников. То есть корпорации Бардук должно было достаться 600 миллионов, а «Мизанг» — 400. Обмозговав еще раз все нюансы будущего боя, флот выдвинулся к системе целей. Планета Тормаран, Город. Саамон ранал устало потер глаза и откинулся на спинку кресла. Хоть отчеты и формирует нейросеть, Но как все же это было утомительно? Особенно, когда вопрос касался каких-нибудь ученых, погибших по собственной вине. Сейчас он готовил и отправлял отчет по экспедиции этого настырного бринодралога, который все же умудрился погибнуть, несмотря на то, что имел полностью укомплектованный и защищенный мобильный командный модуль четвертого поколения. Благодаря охотникам, нашедшим этот командный модуль с единственно выжившим лаборантом, Стала ясна судьба всей экспедиции. Правда, его пришлось отправлять прочь из этой системы, так как аномалии не давали возможности сделать полноценное метасканирование его мозга. Да и кошмарное видение сошедшего с ума лакса не давали возможности понять, что именно там произошло. Было ясно одно. Из-за простой невнимательности персонала и халатности дежурного погибли все. в том числе и сам натуровед Бриндралок. Ирония его судьбы была в том, что он погиб именно от когтей тех самых медуз, которых и собирался изучать. Как оказалось, сами медузы этого не очень-то и хотели, поэтому с огромным удовольствием закусили членами экспедиции. Сейчас же Криад закончил заполнение огромного числа формуляров, касающихся этого дела. Был бы он простым гражданином, все обошлось бы простой отпиской, что произошло. И главное, что было сделано для недопущения подобного в будущем. И все. А тут известный ученый. Десятки институтов, изучающих животный мир, поприсылали свои анкеты, которые он обязан был заполнить. Заполнить, дополнить теми имеющимися документами по делу, да еще и составить опросник с возможными ответами на вопросы, если они будут. А его собственный институт расстарался. Прислал аж четыре такие анкеты. Специально, что ли? Криат еще раз протер уставшие глаза и, отхлебнув до хара, продолжил заполнять документы. Ему еще предстояло заполнить более двадцати бланков, Самый сложный вопрос был такой. Почему это произошло? Вот как на него ответить? Ведь ясно, что по собственной глупости погиб известный ученый. По глупости и жадности. Не пожадничал бы кредитов. То охотникар мог согласиться раздобыть ему нужное сведения. Заплатил бы хорошо, то может быть и живую медузу ему бы притащили. Но, как говорится, нет разума свой не вставишь. Криат снова тяжело вздохнул и окунулся в мир деловой писанины. Делос. Сорно-дорец, старший офицер штурмовой группы, состоящей из десятка модифектантов конфедерации Делос, очень собой гордилась. Еще бы не гордиться, если в таком юном возрасте она уже имела опыт ведения боевых действий пустотных и планетарных. Пустотные имеется в виду боевые операции в пустоте, вакуум. и спокойно реагировала на мгновенные смены ситуаций. А уж способностью спрогнозировать развитие возможных ситуаций она отличалась еще в Академии. Сейчас же она выполняла очередное задание. В связи с новой доктриной вождя ее должны были сменить на офицера Псиона. Но так как она была на рейдере разведчиков в дальнем космосе, то эту процедуру просто не успели провести. И когда рейдер вернулся, то правила проведения доктрины были уже изменены, и девушка осталась на своей должности, а прикомандированный псион набирался опыта под ее руководством. Но сейчас в их команде псиона не было, так как система, в которой они находились, была очень опасной для них. Их рейдер находился возле планеты, а они были переправлены на планету для выполнения самой простой в ее жизни миссии. Необходимо было принудить одного разумного выполнить поставку псикристаллов. Операция была задумана их куратором в обход руководства Департамента разведки, так как результатов от их работы до сих пор не было. Поэтому генерал Рантар, начальник внутреннего контроля высших, лично вышел на их куратора и предложил тому выполнить задание, пообещав ему поднять на должность начальника Департамента в случае выполнения задания. Естественно, тот с радостью согласился утереть нос одновременно начальнику своего департамента и начальнику департамента наследия. Да с превеликой радостью. И хоть Сорна не имела ничего против псионов и их развития в Конфедерации, как обычный разумный, который не имел все способностей она им завидовала и недолюбливала. Так что девушка сразу согласилась, едва было озвучено задание. А записать на свой счет выполнение задачи, с которой не справились более опытные агенты, было просто высшим пилотажем. Ведь чем больше выполненных заданий, и чем они сложнее, тем выше ее рейтинг как командира, и больше будут выплаты, когда она выйдет в отставку. Так что она ни на секунду не сомневалась в своем решении. Сейчас она уже высадилась в единственный городок на этой заштатной планетке фронтира. Ничего особенного она из себя не представляла. Здесь даже боевой станции не было. Военная база и простая торговая станция. Если бы в эту систему вошел флот конфедерации, то захват системы был бы делом одного-двух дней. Но сейчас необходимость была не захватывать планету, а тихо проникнуть и сделать дело. Сорна Дорит была уверена в своих способностях и возможностях, просто запугать одного разумного, который не захочет ссориться с бойцами конфедерации, если он не полный идиот. Так что, высадившись, она постаралась полностью изолировать бойцов группы, чтобы их не обнаружили раньше срока резидент. И принялась собирать информацию. Выяснив, что ей было нужно, девушка составила план действий, выставила приоритеты. Дождавшись нужного момента, группа выдвинулась в бар «Охотник», Место, где должен был находиться объект. Артем. По прибытии в город парень сразу же отправил отдельным контейнером хагданскому торговцу пранку Лаурну, разработанную и собранную Михалычем холодильную установку для транспортировки мяса местных тварей. Тот уже неоднократно высказывал дикое желание получить возможность вывозить мясо куда-нибудь подальше, чем ближайшие системы. Поэтому Артем решил попытаться войти в равные доли в этот бизнес. Едва узнав, что за чудо техники и гения одного отдельно взятого умника к нему прибыло, Хакданец изъявил дикое желание немедленно проверить аппарат. Хотя что там проверять? Артем забил его мясом неделю назад, и оно еще было свежим. Пранк Лаурн уже ждал его, аж пританцовывая от нетерпения. Запустив машину земляня на во внутренний двор, он тут же запер за ней ворота. Груз из мяса ему, конечно, был интересен, но больше всего интересовал сам куб холодильника. Внимательно облазив каждый шов, понял, что с первого взгляда понять начинку не получится. «Ну и как я пойму, что это работает?» — ворчал он каждый раз, натыкаясь на насмешливый взгляд парня. «А вдруг через день все мясо пропадет?» «Оформляем аренду под протокол», — пожал Артем плечами, понимая интерес данца «Ведь стоит ему узнать технологию, и все. Весь бизнес в его руках». Но благодаря стараниям Михайловича это было не так-то и просто. Стоило только попытаться надрезать корпус или еще как-то вскрыть оболочку куба, как внутри срабатывал термический заряд, который в секунду выжигал все содержимое. Таким образом защитив саму систему транспортировки мяса. Разочарованный торговец, поняв, что в данном вопросе новоиспеченный не информацией и делиться не собирается, проследовал вместе с ним в кабинет. В кабинете его душа немного оттаяла, когда на стол были выложены несколько кристаллов приличного размера. Осмотрев товар, пранк остался доволен, так как секвестр тоже будет доволен. Партия кристаллов была отменного качества. Тщательно перепроверив каждый перед тем, как спрятать, он с лицом, напоминавшим морду кота, умершего миску сметаны, откинулся на спинку стула. — Ну, что сказать, уважаемый? Могу сказать только то, что наши ожидания вы оправдали. Уже только за это орден вам благодарен. Отхлебнув какого-то тонизирующего напитка из бокала, проговорил он. — Секвестр недавно выходил на связь и интересовался вами. Этот интерес был понятен землянину. Получить за короткое время хорошую партию крупных кристаллов — это вам не плюшки со стола пылесосом тырить. К тому же от этих кристаллов напрямую зависит мощь псионов Ордена. Сейчас хагданцы благодаря ему нашли себе нового врага. Осьминоги сразу поставили себя вне конкуренции, пытаясь поработить всех разумных попадающих в их зону действия. Хотя за газ им отдельное спасибо. Теперь в руках Артема есть отдельный козырь. И еще кое-что осталось — корабль. В обмен на корабль, найденный им в пустошах, орден наверняка соизволит разрешить ему изготовить корабль по спецзаказу. А это очень важно. Стоит ему изготовить дубликат на деныша, то заменить его ничего не стоит. Стоит только прошить в искенте корабля идентификатор реального корабля. И тогда никто и не поймет, что за корабль появился и откуда. а у пленного Искинта затереть матрицу и отдать, к примеру, тем же Невейцам, типа спер с подноса носа хагданцев, и все будут довольны. Но этого нельзя делать до тех пор, пока целый корабль не будет отбуксирован на базу к семёнычу Итак, я понимаю, что орден доволен моей помощью? — решив уточнить ситуацию, спросил Артем, и, дождавшись ответного кивка, продолжил. — У меня есть заказ на оборудование. Хагданец практически превратился в одно большое ухо. — Эх, как вас расперло! Вид этого лысого фанатика был настолько комичен, что Артём с трудом удержался от смеха. Но Хагданцу, видимо, показалось, что парень чем-то сомневается. — Дорогой! — радостно воскликнулся Сарнаму, пытаясь развеять сомнения землянина. — Ты снова помог Ордену, да и лично мне тоже! — Скорее скажи, чем именно может тебе помочь скромный торговец? — Угу, скромный, — хмыкнул слух Артём, заметив легкую улыбку на лице Хагданца. — Настолько скромный, что заимел в родственнике самого секвестра Брага. Они вместе рассмеялись этой шутке, так как оба понимали комичность ситуации. Но дела не ждали. И быстро обсудив проблему, еще раз удивив пранка Лаурна, Артём покинул гостеприимного Хагданца. Но уже перед выходом землянина из помещения магазина, когда нец рассказал, что скоро в городе корпорация Неурхнот собирается открыть свое представительство. И заведовать там будет довольно неплохой специалист, медик Килензура. они когда-то уже сталкивались. И по результатам того общения Прамклаур мог ее порекомендовать Артему. Парень пообещал прислушаться к рекомендациям такого уважаемого торговца. Тому еще предстояло обсудить со своим руководством условия покупки координат с валяющимися обломками чужого корабля. В ответ донец предупредил парня о появлении минимум двух оперативных групп с Делуса. Судя по возрастным данным, довольно молодые специалисты. Конфедерация, видимо, решила завалить торморан детскими трупами. Кроме этого, не успев прибыть в город, а именно еще находясь на проверке у бессменного оширца Крии, Артем уже получил уведомление от Саамона Рианана о прибытии оперативной группы конфедерации. Сначала парень слегка удивился, ведь у него была прямая договоренность с резидентом конфедерации Делос, полковником Крогом Тарпом, и появление дополнительных сил могло полностью отрицательно повлиять на уже достигнутые договоренности. Связавшись с полковником, землянин выяснил, что договоренности в силе. Первый заказ уже прибыл и находится на орбитальном складе. Да и про оперативную группу тот совершенно не знал. Но обещал помочь при разборках, если те полезут к охотнику. Это, конечно, слегка успокоило, но не до конца. Так что в бар Артем шел уже под действием целого набора препаратов, которые должны были в нужный момент ускорить его восприятие, что могло повлиять на ход столкновения, если таковое будет. Тщательно обдумав ситуацию, решил не торопиться. Сначала предстояло выяснить цель их появления, и его ноги понесли в бар-охотник. Сейчас он сидел, спокойно попивая свой дахар в баре, и с легкой улыбкой наблюдал, как его старательно и, самое главное, незаметно берут в клещи агенты конфедерации. которые совершенно не предполагали, что за их телодвижением и с улыбками наблюдают фактически все посетители бара, часть из которых была сотрудниками СБ города. Наконец окружение было закончено и соизволил появиться переговорщик. «Мде? Везет же мне на них. Их что, по одному проекту клепают?» К Артему направлялась миниатюрная копия «Асуры» и «Орни». «Ты привозишь кристаллы». — утвердительно заявила незнакомка, чуть не заставив землянина подавиться очередным глотком напитка от ее напора и прямолинейности. — Ты должен передать нам все, что у тебя есть, и указать источник. — Охренеть! Вот это наглость! — мысленно восхитился парень и продолжил молча разглядывать наглую сучку, решившую его построить. А та, так и не дождавшись ответа, решила, видимо, продолжить в том же духе. — Быстро, — я сказала, — и силой ударила ладонью по столу. Ну, по крайней мере, попыталась. Резкое движение парня и кулак вместо встречи с поверхностью стола просвистел в воздухе. Парень оказался на редкость проворным и просто отодвинулся в сторону. Девушка, не ожидавшая от расслабленного разумного подобной подлости, резко покачнулась. А резкий хохот от всех присутствующих заставил ее отшатнуться прочь. — Слышишь, ты, мелочь белобрысая! — к столу уже направлялся, улыбаясь во все свои белоснежные зубы, Криат. — Здесь тебе не конфедерация, Делус. Еще одна такая попытка — я лично вышвырну тебя за пределы города. Сорно дурит молодой офицер спецкорпуса конфедерации, сузив глаза, осмотрела оппонента. По мнению ее инструкторов, это должно было как-то психологически надавить на него. Но ничего такого не наблюдалось. Криат как ухмылялся, так и продолжал лыбиться. «Бармен, порцию Дахара моему другу!» Наконец отмер Артем взмахом руки, приглашая Самуна Риаанана просесть за столик. «И уберите отсюда этот мусор!» Последняя фраза относилась к конфедератам. Услышав ее, соплюшка сорвалась, ведь ее воспитали как элиту. А тут какой-то неполноценный смеет оскорблять ее. Выхватив плазменный пистолет, она попыталась пристрелить его, но ее тут же оглушили набежавшие сзади сотрудники СБ. Так же поступили и с ее товарищами. Всех сващенных ряд приказал тщательно обыскать и доставить в ТСБ, СБ, где он позже с ними пообщается. — Ну и какого харша ты тут устроил? — наконец-то, присев за его столик, спросил СБшник. — Ты же видел, что они за тобой приперлись? — Видел. Но нужно же и твоим парням поработать. Ведь эти малолетки не собирались договариваться, они хотели все взять так. Креат только вздохнул в ответ и отпил до хара. Бескомпромиссность молодого поколения конфедерации уже стала причей во языцах. «Да и, ребят действительно, пора встряхнуть. Это уже скоро плесенью покроется». А молодой Хуман продолжал, как ни в чем не бывало, попивать свой напиток. Сам он нахмурился. Создавалось такое впечатление, будто он либо полностью сумасшедший, связывался с дылосцами, либо за ним стоит структура посильнее конфедерации. «А вот это уже вопрос». До Криата уже доходили слухи о том, что причиной частого появления боевых кораблей Республики и Федерации был именно этот, так расслабленно попивающий Дахархуман. Если это так, то ему действительно можно повышать голос. Мало того, что он за короткое время повысил свою степень гражданства на еще четыре ступени, так еще и от СБ ему полагалось вознаграждение. Сам он глубоко вздохнул, и передал оппоненту информационный пакет, в ответ на который парень слегка приподнял правую бровь в молочеливом вопросе. «За сотрудничество. Там все описано», поясняя, слегка приподнял свой стакан креат. Действительно, в пакете было описано, что разумному Артему из клана Гайд повышается гражданский рейтинг на одну ступень и выплачивается денежное вознаграждение в размере 560 тысяч кредитов за своевременно оказанную помощь сотрудникам СБ «Планеты», которая выражалась ликвидацией бандформирования и сборе ДНК погибших охотников и пропавших ученых. После изучения всей информации Артем тоже приподнял свой стакан в ответном жесте. Маленькая, но благодарность от СБ была сейчас в тему. К тому же только что пришло уведомление от хагданского торговца, тот был рад заключить с ним договор по аренде холодильной установки на 50% ставке. Это означало, что камера, которую он доставил сразу по приезде в город Хагданцу, прошла проверку, и мясо не испортилось. В ответ Артем отправил предупреждение о предотвращении попыток вскрытия корпуса, так как второй камеры нет и вряд ли когда-то будет. На что пранк заверил его, клянясь при этом всеми святыми, что сам лично будет сопровождать камеру, и никто без его ведома к ней не приблизится. Ну что ж, еще одна ступенька восхождения в космос с этой планеты сделана, подумал парень, когда когда Хагданис попрощался и пообещал при возвращении привезти заказанный дополнительный кластер из шести искинтов двадцатого класса и остальную ранее заказанную группу товаров. Теперь можно было и отвлечься. Обрати внимание на короткий кивок, допившего свой Дахар креата, и направившегося к выходу. Теперь надо было осмыслить происходящее. Мысли текли медленно и расслабленно. Так, подобьем бабки. Имеем средства. Благодаря этому профессорскому сынку у меня сейчас идет процесс синтеза стимуляторов, который должен увеличивать показатели тела, не нанеся вреда. Неплохо. Имеем приличный доход. Это хорошо. Плохо то, что государство вряд ли захотят терять канал поставок. Имеем законспирированную базу и пару кораблей. Это хорошо. Плохо то, что найденыш нельзя светить перед содружеством. С глотки вырвут. Значит, срочно нужно сделать проект его копии и пусть ее соберут на вервях агданцев. Им ссориться со мной ни к чему. Вот только как его потом подменить? Вопрос. Хотя... В данных Михайловича была информация про ионную бурю, которая через три месяца пройдет через наш сектор. Во время такого природного катаклизма выходили из строя любые датчики и сканеры сенсорных систем, поэтому их просто выключали. Это возможность поднять найденыш и подменить им копию. Вооружением с копией можно усилить его вооружение. Мысль. Информация срочно была сжата в зашифрованный пакет и ушла абоненту Михалыч. Пусть поломает голову над решением задачки. Допив свой стакан, парень не торопясь встал и направился на Масю. Его еще ждали дела. База АЮ. Михалыч старательно и спешно дорабатывал проект корабля. так как при появлении ему лежа времени на подмену практически не останется, и тогда уже должен быть полностью проработанный проект корабля. По его настоянию, все жизненное пространство корабля должно быть защищено слоем из резинок на случай возможной псиатаки. Также переделка подверглись и внутренние помещения, ведь найденыш должен быть готов к подмене копии. Из-за ионной бури возможны проблемы при подъеме корабля, Ведь поднять такую тушку надо как можно быть более незаметно с поверхности планеты. А уж в космосе будут бушевать такие силы, что всем сенсорам будет недопоявившихся в системе близнецов. Стараясь ускориться, древний искрен все расчетные мощности бросил на разработку процедуры. Пообсуждав все возможности и сам процесс замены, кроме этого нужно было тщательно просчитать и снятие модулей с муляжа, и быстрое монтирование их на найденыши. Буря будет бушевать где-то со стандартный месяц. По задумке последнего из-за ее, близнецы, изображая единый корабль, уйдут в астероидный пояс. Связи с кораблями не будет, а значит весь процесс работы надо автоматизировать. Хоть ионная буря и внесет свои коррективы, но, зайдя под защиту громадных камней, корабль таким образом защитится от ее губительного воздействия. Но «Искенты», управляющие своеобразным слиянием кораблей, должны будут работать без вмешательства оператора, а значит, иметь некоторую свободу действий принятия решений. Нет, конечно, стрелять или совершать гиперпрыжки им никто не позволит. Но своевременно реагировать на возникновение возможных проблем во время проведения работ... Еще очень важен факт, что муляж должен исчезнуть полностью. Значит, его надо утилизировать до последнего кусочка балки. Это возможно, если все балки своеобразного скелета корабля тоже использовать при модернизации найденыша. Ведь на нем практически отсутствуют палубы или какие-либо коридоры. Поэтому все материалы будут использованы для строительства внутренности найденыша. Также сейчас приводился в действие план по эвакуации корабля к базе Михалыча. К нему уже отправились подготовленные сверхтяжелые грузовые платформы, а также строительные дроиды, имеющиеся на базе. И хотя Артем заказал дополнительных у полутеха, работу нужно было делать, и чем быстрее, тем лучше. Заодно Михалыч разрабатывал способы противодействия возможным попыткам искусственных интеллектов. из цивилизации механоидов, если таковые остались на корабле. Виной этому стали короткие переговоры с Артемом. Сообщаю. Глайдер с набором штурм-дронов для защиты и дроидов-взломщиков, а также транспортных платформ большой мощности, уже направляются на место. Если будет возможность, сразу же эвакуируйте его. Только будь осторожен. Не подхвати какую-нибудь заразу. — Я Искин, — искренне удивился Михалыч. Какую еще заразу я могу подхватить? — Компьютерную, — отрезал Артем. — Еще не хватало, чтобы и ты захотел захватить вселенную для искусственного разума. — Принято! — после секундной задержки ответил Искин. Ему было вновь, что разумно переживает за него. Но это грело ему душу, если вообще можно так сказать про искусственную личность. — Все меры защиты будут усилены в пять раз. — Ну все, занимайся, — отключился землянин и вышел из массы. Теперь ему предстояла дорога назад в город на торговую улицу, так как надо было пообщаться с торговцами. Артём. Первым на очереди был магазин полутеха. Продавец, как всегда, стоял в ряду с дроидами, словно был одним из них. Эта привычка странного разумного стала уже как-то напрягать Артема. У него создалось стойкое впечатление, что Арло Крау не является хозяином магазина, а всего лишь один из дроидов, просто подходящий на данный момент для использования. Но сейчас его беспокоило не это. Его заказ прибыл, и парень принялся проверять оборудование. Два комплекса РУ-25 четвертого поколения. 24 дроида для проведения работ и один стационарный перерабатывающий мини-комплекс. В составе идет мобильный реактор ЛАР-6 и Искин 16 класса. Все оказалось в комплекте. Износ оборудования был практически нулевой. Откуда полутех смог выхватить такой товар, Артем не знал. Да его это не интересовало. Тщательно проверив оборудование, он расплатился с продавцом и покинул магазин. При выходе из магазина парень бросил взгляд на зеркальную поверхность двери. Орлок Крау занял то же самое место в строю дроидов, зато другие, находящиеся в помещении дроиды, ожили, занявшись одним им понятными делами. Увиденное настолько впечаталось в мозг человека, что ассоциация полутеха с простым инструментом усилилась и закрепилась. Что-то с этим странным разумным было не так, поэтому Артем собирался незаметно наушкать на него хрома. но, заметив шныряющего по улице сервисного дроида, парень задумался еще больше. Странное поведение дроида стало бросаться ему в глаза. Вроде бы обычный сервисный дроид вел себя как профессиональный шпик. Вовремя замирал, перебегал дорогу, прятался за углом. Причем следил он, судя по всему, именно за Артемом. Все это еще больше убедило парня о необходимости выяснения происходящего в городе. Быстро проследовав до помещения Невейского торговца, парень убедился, что слежка ведется, и причем не одним дроидом. Даже в помещении Невейца дроид как-то странно провел своими сенсорами посетителя. Сиар Тарио был рад видеть парня, ведь заказ уже был на подходе, а болтающийся на орбите линейный крейсер — его ворчащий капитан не добавляли оптимизма. Артем немного пообщался с торговцем и передал ему предназначавшуюся оплату за товары под протокол. У слово «камень с души упал». Еще бы. Товар есть, и он со спокойной душой мог отправить ворчуна назад в Федерацию, с тем, ради чего он был сюда послан. Получив обновленный список товаров, парень покинул Слакса, уже нетерпеливо топающего ногой, Так ему хотелось послать партию кристаллов. Ведь как он проговорился, к нему скоро должен был прибыть какой-то инспектор. И это его очень сильно напрягало. Говорят, что такие инспектора могли спокойно принять решение о ликвидации агента, если им что-то казалось подозрительным в их поведении. Так что его Артем понимал. Его самого очень сильно напрягало повышенное внимание к его персоне. поэтому он не собирался задерживаться в этом городе больше, чем было нужно. Кроме того, где-то здесь еще была Мири, и хоть тактик спокойно контролировал его гормональный баланс, встречаться с ней парень не хотел. По крайней мере, не сейчас. В следующем на очереди был полковник конфедерации. Судя по полученному сообщению, весь заказ уже лежит в арендованных ангарах станции в полном объеме. Поэтому и он получил причитающуюся ему коробочку с кристаллами. Хотя Артём не забыл попенять ему о поведении их молодежи. Полковник все отрицал, и судя по его хмурому лицу, белобрысую малолетку ждал далеко неприятный прием от местного резидента Делуса. Еще бы! Он только сумел наладить поставки нужных конфедерации ресурсов и какая-то молокососка пытается ему все сорвать. Настроение у него было явно соответствующее. Получив все-таки причитающееся ему, полковник поспешил в космопорт. Видимо, его курьер также ждал заказ. Хотя никакого дэллского корабля на орбите не было. Это могло означать две вещи. Либо корабль так хорошо замаскирован, Либо курьером является кто-то другой, кто не является высшим. Второй вариант очень сильно напрягал, так как это означало, что Делусы не такие уж и дураки, чтобы везде светить морды своих высших. Теперь на очереди были антранцы. Они тоже уже доставили товары в полном объеме. Кроме того, Гаш Кригар, как истинный представитель своего народа, естественно, сам захотел подработать. Поэтому предложил провести через него закупки новейших сенсорных комплексов обнаружения пятого поколения Ньюг-9, которых можно было объединять в одну систему, и легких ракетных комплексов Кракос-45. Аббревиатура этих изделий империи говорила о количестве ракет и поколении изделия. И хоть они, естественно, не дотягивали до изделий конфедерации, но качество тоже было хорошее. Поэтому, немного подумав, Артем добавил еще к заказу. Легких ракетных комплексов «Кракос» — 45 50 штук. Сенсорных комплексов обнаружения пятого поколения «Ньюк-9» — 3 штуки. средняя «Рак штук. ракетные комплексы «Рак-20» 25 40 штук. Тяжелые ракетные комплексы «Тика-6» — 5, 20 штук. Рискнул даже заказать десяток сверхтяжелых торпедных комплексов «Брага-3-5». Это на случай, если получится. Драк только головой качал от наглости землянина. Но заказ принял, понимая, что такого заработка ему на родине не предложат. Поэтому он еще передал парню перечень с новейшими разработками империи для вдумчивого извлечения. Ведь только на этом заказе он должен был наварить себе не менее 20 миллионов. Но так как Артем расплачивался кристаллами, то их стоимость было сложно точно подсчитать. Закончив свои дела с торговой братьей, парень послал сообщение Хрому. К нему приложил видеозаписи странного поведения дроидов и свои выводы по поведению полутеха. Заодно Артем рекомендовал старому пирату обратить внимание на поведение собственных сервисных дроидов и вообще техники. Мало ли что бывает. Также он передал ему новую партию Сантреста, известив, что в следующий раз привезет что-то другое на пробу. После всего этого он направил мазь, огруженного покупками, вон из города. Не вей. Нахаре быстро бежала по улицам этого грязного городишки, которая уже ненавидела всей своей душой. Она, молодая и красивая Слакса, была вынуждена работать здесь на своего... горячо любимого дядюшку, только потому, что так решили ее родители, которых он содержал. Девушка думала, что будет сидеть красиво в красивом офисе крупной компании с молодыми и успешными менеджерами. А что в реальности? Она вынуждена терпеть заигрывание грязных охотников. Более того, одного из них она должна соблазнить. Нет, сначала она сама этого хотела, так как у него было много денег. Но потом, когда ее дядя начал ее специально подучивать, что ей делать, она испугалась. Испугалась навсегда остаться здесь. И все это только потому, что так захотел этот старый дурак ее дядя. Нет уж. На Хааре не из тех, кто безропотно тянет свою лямку. Она сама добьется своей мечты. Вот сейчас у нее есть нужная информация для той ографки, которая долгое время искала этого проклятого духами пустоты разумного ара. И вот он здесь, в городе. Иографка обещала помочь ей убраться с этой планеты в центральные миры и стать менеджером крупной компании. Главное — успеть. Спросите, зачем она бежит, если можно отправить сообщение по нейросети? Просто. Все очень просто. последнее время ее дядя ведет себя как-то очень подозрительно. словно в чем-то ее подозревает. Поэтому она не рискует отправлять какие-либо сообщения по нейросети. Вдруг у него есть возможность их просматривать. Поэтому только так, устно, и никак иначе. Это при том, что сама графка отнеслась к такой блаже своего информатора с пониманием и согласилась. Пробегая очередной поворот, Нахари не обратила внимания на стоявшего в углу сервисного дроида, который же, наоборот, внимательно проследил за ней своими сенсорами. И тем более она не обратила внимания на следующего за ней по пятам, родного дядю. Вот, наконец-то, и дом, где Аграфка снимает квартиру. Забежав на второй этаж, она нетерпеливо постучала в нужную дверь. И открывшая ей Аграфка по какой-то неизвестной причине была очень бледна и имела жалкий вид. Но молодой слаксе было все равно. «Наверное, заболела», — мелькнула у девушки в голове. Но она уже нетерпеливо дрожа входила в ее комнату. «Он здесь». Ее слова словно зажгли какой-то непонятный огонек хозяйке квартиры. «Он только что был у моего дяди в магазине. Аграф. граф?» Мире Литернуала не жила. Она существовала. После того памятного разговора со старым пиратом из нее словно стержень какой-то выдернули. Единственный разумный, которого она встретила за всю свою недолгую жизнь и который ей почему-то был важен, узнал то, чтобы она очень сильно хотела от него утаить. Сейчас для нее не существовало никаких заданий и приоритетов. Все для нее теперь существовало лишь до и после того, как он узнал. Мало того, он видел видеозапись, как она пытается его отравить, А по-другому то, что она делала, и не назовешь. Конечно, потом уже, обдумывая, что она могла сделать, она понимала, что могла спокойно этого и не делать. Не подсыпать ему линейской пыльцы. Но тогда... Она сделала то, что сделала. И теперь расплачивалась. Вот уже месяц, как она не выходила из своей квартиры. Соседи думали, что она больна. Даже советовали обратиться к врачу. ну Как им объяснить, что ей нужен не врач? Ей нужен тот, кого она сама оттолкнула своими действиями. Она понимала, что такое простить нельзя. А как можно простить попытку убийства? Ведь именно это она и пыталась сделать — Убить Ара. Ренийская пыльца именно поэтому и под запретом, что за один прием превращает жертву в послушную куклу, уничтожая личность разумного. Теперь бы она такого не сделала. Никогда. Но было очень поздно. Единственный вариант был это встретиться с ним и попытаться поговорить, объяснить свои действия. Только станет ли он слушать? Сама мире не стала бы. И он не станет. Что ей делать, девушка до сих пор не могла решить. Признаться главе дома, что провалило задание и ждать наказания... Или все же попытаться пересилить себя и попробовать найти все же повод для примирения с охотником Аром. А там как получится. В последнее время она склонялась все больше ко второму варианту. Ведь если будет первый, то глава дома просто ликвидирует ее, а потом и его. А вот этого она позволить не могла. Причину она еще пока не понимала. Но не могла и все тут. В один из таких безрадостных и наполненных размышлениями дней к ней постучалась племянница Невейского торговца, Нахаари. «Он здесь!» Мири сразу не поняла, о ком идет речь. «Он только что был у моего дяди в магазине!» Услышав последнюю фразу, в девушке словно что-то зажглось. Она поняла, что вот он тот шанс. Быстро выпроводи Слахсу, которая настойчиво пыталась узнать, когда же она уедет из этого мира, Девушка помчалась сначала в бар «Охотник», не найдя его там, завернула на стоянку вольных охотников. Там ее ждало разочарование. Охранник информировал ее, что его глайдер покинул город. Но Мири уже знала, что именно ей нужно делать. Вернувшись в свою комнатушку, девушка принялась систематизировать все данные, которые у нее имелись на Ара, пытаясь вычислить ту местность, куда он ездит. По всем выводам, получалось, что постоянной точки у него нет, так как он все время выезжает в разные стороны. Но что-то не давало девушке покоя. Что-то было не так в ее расчетах. В один из моментов своих размышлений она решила еще раз увидеть его лицо. И не на голо фото, которое хватало в том деле, которое она на него завела. Ей хотелось увидеть живое лицо, так же, как тогда, когда он смотрел на нее. Но для этого у нее была только та самая запись, на которой она его травит. Скрепя сердце, девушка его включила. Просмотрев его несколько раз, Мири не могла понять, что же ей не нравится в этой записи. И хоть она все время отвлекалась на его зеленые глаза, девушка все равно искала какие-то мелочи, что могли ее напрягать. Вот они болтают, смеются. Вот он отворачивается на какой-то там шум за спиной, и она тянет руку, чтобы... Хоть ей больно было сейчас видеть свой поступок, но Мири все равно его досмотрела до конца. Вот ее тонкая ухоженная рука в светящемся браслете тянется к его бокалу. Вот она насыпает ему... Что... Резко вернув запись назад, девушка, замерев, смотрела на свою руку, зависшую над бокалом, ара. «Браслет. Браслет светится». Все время, пока они сидели за столом, браслет играл всеми цветами. «Значит, он поющий?» Мирив, вцепившись в волосы, упала на свою кровать и завыла в голос. на своими руками едва не убила поющего. Через пару часов она, немного успокоившись, еще раз пересмотрела запись. Сомнений нет. Она нашла поющего. Делус. Асура Крайк проклинала себя за неосмотрительность. Привыкнув гоняться за мелкими тварями возле города, ну, по размеру они были не такие уж и мелкие, и узнав про неплохой улов разумного ара, так как новости просачивали среди охотников достаточно быстро, решила сама сходить в дальний поиск. Первые два дня она просто ехала без остановки, стараясь отдалиться от города. Это было несложно, так как оставила брата и сестру в городе, уговорив их провести очередной техосмотр их глайдера. Наивная. Они просто ей поверили. Эти дети ей так доверяли, что все это время ей было немного не по себе от этой лжи. Наконец, заметив дали громадное деревья, остановилось. Сканер не показывал наличие живых существ, но псисканер, новинка промышленности Конфедерации, показал, что поблизости есть что-то с большой псиактивностью. Харшава псиактивность. Отношение у девушки к этому показателю было абсолютно негативным. Все так гонялись за ним, что даже позволяли себе вытирать ноги об заслуженных опытных офицеров. Ведь стоило только появиться на горизонте этой стервия Калиедин, как Арию довольно невежливо попросили освободить место службы для нового и в отличие от нее многообещающего офицера. А попросту говоря, выкинули с флота. Ну и что, что-то всего лишь слабый интуит, но ведь она псион. Асу плюнул в сердцах. Такими темпами в конфедерации скоро начнут преследовать не псионов. Да только смотрит вождь?» Уже привычная, потому не так обреченно провелькнула у нее в голове. А теперь ей приходится выживать. Она — заслуженный офицер, вынуждена заниматься охотой и поиском этих трижды проклятых кристаллов. Ведь они так нужны Конфедерации. И несмотря на все ее обиды, когда на перевалочной станции в Хагданской системе ГАКС к ней подошел высший из разведывательного управления Конфедерации — Она не отказалась прибыть на эту планету для свободной охоты. Теперь в ее задачи входило Сбор кристаллов как стратегического сырья. Сбор информации о возможных объемах кристаллов как стратегического сырья у государств-конкурентов. Наблюдение и возможное вмешательство в работу агентуры вероятного противника. Как только она услышала про удачный поход странного парня, к которому уже давно присматривалась, первой мыслью было поговорить с ним по душам, но чувство опасности, исходящее от него, и присутствие начальника СБ остановило ее. А уж о том, чтобы попроситься с ним в рейд, и речи быть не могло. Гордость офицера конфедерации Делус не давала даже зародиться такой мысли. «Они лучшие, всегда и во всем». И тут вдруг признать, что какой-то дикарь в чем-то лучше их? Никогда! Покинув свой транспорт, Асура, как опытный офицер, решила осмотреться с высоты рядом расположенного холма. При первом взгляде вокруг никого не было, но сканер не врал. К ее сожалению, он не мог определить источник странных сигналов. Поэтому, облачившись в тяжелый скав ЛОК-6М, и взяв с собой МРИ-34, которой вооружались элитные десантные части конфедерации «Делуская автоматическая винтовка крупного калибра», по сути, ракетомет, и поднялась на холм. Осмотрев ближайший радиус местности, Асура не обнаружила ничего подозрительного, кроме нескольких кустиков какого-то местного растения, расположенных компактной группой слева от холма. Взяв в руки визир дальнего обнаружения, Принялась рассматривать дальний радиус, когда внезапно запищал сканер пси-активности. Объект начал движение, причем двигался он в ее сторону. У нее буквально взвыли все рефлексы. Опасность! Отбросив сторону визир, Асура подхватила Мри. Она быстро начала оборачиваться вокруг своей оси. «Вокруг никого не было». Но сканер продолжал противно пищать. Она еще раз обернулась. «Никого. Только вот те кусты». «Кусты! Они стали ближе!» Резко вскинув винтовку, она выпустила в ближайший куст короткую очередь. Время словно замерло. Две ракеты проходят мимо. «Куст увернулся!» Вот третья мини-ракета врезается в то, что казалось даже при рассмотрении через визир кустом. Взрыв, клочья плоти, дикий рев раненой твари. В ответ раздаётся еще рев нескольких тварей, и остальные кусты огромными скачками начали приближаться к ней. Действуя по привычке, девушка открыла шквальный огонь на поражение. Отступать она тоже не собиралась, попросту не умела. Вот одна тварь, словив серию зарядов, упала, вторая. Третья почти ее достала. Четвертая. А вот четвертая врезалась в ее скаф, словно таран. Асура отлетела в сторону и покатилась к подножию холма. Тварь прыгнула следом. Уже теряя сознание от удара, девушка прошептала Конфедерация превыше всего. Асура раскрыла глаза. Она лежала на мягком походном матрасе. И что самое странное, без скафа. Она медленно осмотрелась. Вот скаф рядом лежит. Вот винтовка тоже рядом. Возле ее транспорта стоит какой-то большой глайдер. Ну и какого лямбда ты красавица? На семейство хорузов полезла? Вопрос был явно адресован ей, хоть она больше половины не поняла, и поэтому она обернулась к говорящему. Ну вот и встретились. Перед ней, уперев руки в бока, с возмущенным видом стоял тот самый дикарь. Выпороть бы тебя за такие фортеля, в позе интеграла, да в угол на горох поставить, чтобы знала, кто в доме хозяин, я или мыши», — продолжал непонятный монолог парень. И хоть большую часть Асура не понимала, и последнему идиоту было понятно, что он ее ругает за попытку одиночной охоты над хорузов. про которых она слышит, то слышала, но видела в первый раз. Причем ругает так, как будто знает этих тварей не понаслышке. Происходящее настолько разорвало шаблон делуского офицера, что она просто замерла и в шоке молча выслушивала все, что хотел ей высказать дикарь. «Ну что с тебя взять, кроме плохих анализов, дура блондинистая?» В конце концов махнул на нее рукой тот, видя, что девушка уже не реагирует на его высказывания. «Вставай! Есть пора!» Только сейчас Асура заметила, что возле его глайдера горел костер, на котором на какой-то незамысловатой конструкции жарилось мясо. «Он жарил мясо?» Девушка была в шоке. Она, конечно, понимала, что большая часть мяса, которое добывали охотники, уходила в ближайший сектор — Именно для продажи в местные рестораны. Но оно считалось настолько дорогим деликатесом, что у нее даже в мыслях не было вот так просто взять кусок из добычи и пожарить. Осторожно встав, она увидела, что рядом лежит переносной медицинский модуль, индикация на котором говорила о том, что его картридж закончился. Разрыв ее шаблона продолжался. Этот странный разумный... Потратил на ее лечение целый картридж, хотя все знали про повышенную регенерацию высших. «У них яд на клыках!» — словно услышав ее мысль, произнес слух парень. «Твоя регенерация не помогла!» Она медленно приблизилась к костру и присела точно так же, как уже присел парень. Он еще раз перевернув странные острые палки, на которые были нанизаны куски мяса, попробовал его... после чего просто протянула одну такую палку ей. — Ешь, тебе понадобятся силы, — сказал он, взяв такую же порцию, которую тут же принялся уничтожать, зажмурившись от удовольствия. Асура хотела немного подумать, но голод судорожно взвывшим желудком напомнил ей о себе, и девушка вонзила свои зубы в первый кусок мяса. Запах и вкус этого мяса был настолько одуряющим, что она даже не заметила, как съела всю порцию. Когда парень заметил, как она смотрит на оставшиеся порции, едва не роняя слюну на угли, он коротко рассмеялся и дал ей еще шампур. Почему и зачем он так называл эти палки, на которые нанизывалось мясо, она не поняла, да и не хотела понимать, честно говоря. Сейчас ей хотелось одного — съесть как можно больше этого странного блюда под еще более странным названием «шашлык». Через час, когда они, наевшись, просто лежали возле затухающего костра, парень повернулся к ней. — Хорошо еще, что то детей с собой не взяла, — немного обвиняюще произнес он. — Ты представь, что эти твари могли бы с ними сделать. Асура нахмурилась. Ведь стоило ей представить, что эти твари рвут Сору или Сертана своими клыками, как ее руки стали инстинктивно искать рядом лежащее оружие. Она и не заметила, как сильно привязывалась к этим наивным детям, которые ее даже не воспринимали как что-то опасное, больше как старшую сестру. Сейчас у нее мелькнула мысль, что она могла вот так по глупости погибнуть и бросить их одних, от, от которой она в буквальном смысле заскрежетала зубами. Ты еще кусаться начни, ухмыльнулся довольный парень, видимо, доставило удовольствие ее поддергивать. Точно зверь будешь. Прямо как вас, модификтантов, и описывают. Девушка только молча сплюнула. И этот туда же. А ты что тут делаешь? Вдруг вспомнила она, что совершенно не поинтересовалась его появлением в такой нужный и, главное, своевременный момент. Ты же вроде бы в город только въехал с охоты. А у меня большие планы, хмыкнул парень, ковырнув затухающие угли палкой. А для реализации больших планов нужны большие деньги. — Это да, — тихо согласилась девушка. — Вот сколько тебя вижу, все хочу спросить, — ар задумчиво посмотрел на Делуску. — Ты зачем с малышами возишься? Делать нечего? — Да так, — пожала она плечами. — Не бросать же их. Им и мы так досталось. — Это да, — теперь согласился парень, задумавшись о чем-то своем. — Слушай, — Тут все говорят, — решилась все же спросить Асурова, этого загадочного охотника. — Правда это, ну, то, что ты твари чувствуешь? — С чего бы это такие выводы, — рассмеялся Ар. Чтобы их чувствовать, всего нам быть нужно, а я их терпеть не могу. — Я тоже, — тихо шмыгнула носом прямо как Сора, когда вспоминала что-то грустное Асура. — Ненавижу. — А ты-то за что удивился Ар. — Ведь у вас, наоборот, всех высших хотят сделать псионами или нет? — Хотят, — и дернув уголка рта Асура. — А сделают ли вот это вопрос? — Тебя они обидели, — нахмурился парень, — эти ублюдки. — Я из-за них стала не нужна. Непонятно, почему девушка, слово за слово, рассказала всю свою историю попадания на эту планету, не заметив, что даже про департамент разведки рассказала. Хотя должен был сработать имплант, запрещающий такое. Но ничего не произошло. Парень выслушал ее откровение, после чего произнес непонятную ей фразу. Все будет так, как должно было бы быть, Асура, даже если будет наоборот. И потянувшись, словно хищный зверь, добавил. Пора спать. Утро вечера мудренее. Девушка не совсем поняла, о чем он говорил. Но то, что пора спать, поняла и полностью с ним согласилась. Ночевали они каждый в своем глайдере. На утро парень перегрузил мясо Гхаруза в ее морозилку, передал ей шкуры, а также пару пси-кристаллов тварей, которых она убила. Асура была в шоке. Этот парень все продолжал ее удивлять. Мало того, что он ее спас и потратил на нее дорогущие картриджи для мобильного медицинского комплекса, так еще и большую часть своей добычи отдал. Только сейчас она немного стала понимать Сору и ее странное увлечение этим странным разумным, которого все знали под коротким именем Ар. Немного посмотрев вслед отъехавшему в сторону гор тяжелому глайдеру этого парня, Асура направила свой в сторону города. Ей было что сдать резиденту, ведь у нее была очень серьезная добыча, да и поврежденной твари миска требовалось заменить. Артём. Отъехав подальше от места стоянки, где он оставил девушку, парень вышел из масси, решив осмотреться. Сейчас ему было просто необходимо запастись мясом. Да и запасы кристаллов требовалось обновить. Ведь продавать нужно было не только большие кристаллы, но и маленькие. Ведь он должен придерживаться легенды удачливого охотника, а не владельца прииска элитных кристаллов. А значит, нужны кристаллы поменьше, С молодых тварей, а не только с тех, что умерли своей смертью. Да и запасы мяса и шкур тоже требовалось дополнить. Поэтому он выехал на соседний холм и вылез с визиром на крышу глайдера. В соседней лощине он заметил семейство барагов на отдыхе. Твари вольготно разлеглись на пышном ковре травы и довольно похрюкивая отдыхали, несколько особей паслись, но это не должно было ему как-то помешать. Да и рисковать, устраивая сафари с дротиками сегодня, он не собирался. У него было чем их угостить. Приблизившись к стаду, он надел браслет псибластера и пошел к вожаку. Эту громадину не заметить было невозможно. Помня про привычки местных тварей, ему нужно было убить вожака первым, и тогда стадо, скорее всего, бросится бежать. Ошибкой многих охотников было то, что они старались убить ближайшую к ним тварь, а вожака не трогали. А тот, выполняя функцию защиты семейства, естественно бросался на ранившего одного из них. Именно поэтому Артем шел к нему в открытую. Теперь, заметив его, а судя по начавшемуся визгу его точно заметили, вожак просто обязан его атаковать. Таким образом он выдаст себя, что землянину и нужно. Но сейчас почему-то все пошло не так. Самый крупный кабан, несмотря на угрожающий рев, не трогался с места. Парень остановился. Слишком приближаться к ним ему тоже резона не было. Рев достиг пика. Хриплый и полный угрозы басовитый рык был ответом, прервавшим эту какофонию звуков. Слева от стада из незаметного на общем фоне травы оврага поднялся... — Вожак! Эту махину ничем нельзя было спутать. Тот, которого Артем сначала принял за вожака, выглядел рядом с ним молодым щенком. Этот кабан был больше вагона-рефрижератора. Грозно хрюкнув так, что у парня заложило одно ухо, обращенное в ту сторону. Подняв голову, оно заревело. Казалось, что даже близко расположенные деревья пригнулись. Столько ненависти и угрозы было в его реве. Теперь было понятно спокойное поведение стада. При таком защитнике никто не сунется к нему. У него одни бив ничего стоят. Каждый метров по пять длиной. Грозно загребая под себя землю, эта машина убийства пошла в атаку. Артем не знал, справится ли его изобретение с этой махиной на приличном расстоянии. Ну и подпускать себе близко такого монстра не хотелось. Поэтому, подняв руку, он с испугу, а попробуй тут вот не испугаться, когда на тебя такое несется, как логомотив, ударил максимальным зарядом. Как в замедленном кино он увидел формирование перед ладонью шара энергии размером с баскетбольный мяч, который помчался навстречу монстру. Их пути пересеклись. Хлопок при столкновении был слышен, как парень потом выяснил, даже возле машин, где Семенович из Иск... Кинглайдера объявил тревогу и привел все орудия массе, даже скрытое боевое положение. Они даже не предполагали существование таких огромных тварей на этой планете. Вожак словно споткнулся или врезался в стену. Заряд, выпущенный Артемом энергии попал ему как раз в область шеи. Голова отделилась и покатилась в сторону убийцы. Тело, пробежав еще несколько десятков метров, накренившись, упало и проехало еще немного к человеку. Возникшая тишина ударила не хуже разорвавшиеся гранаты. Артем судорожно менял три сгоревших кристалла. Второй кабан, поняв, что остался один, взревел и тоже бросился в атаку. Через пять минут все было кончено. Три барага погибли, остальное стадо бросилось на утек. Через полдня три туши были разобраны, рассортированы, упакованы. Конечно, приличную часть мяса пришлось оставить, но и его парень тщательно рассортировал. Дело в том, что грузовой глайдер Михайловича уже стоял под маскировкой за соседним холмом, и только Артем удалился, груз исчез. По технологии Артема на базе уже был изготовлен большой холодильник. Благо резинок вокруг базы было море, куда и было отправлено оставшееся мясо. Кристаллы, найденные внутри монстров, были тщательно упакованы и спрятаны в сейф. От одного вида их у агентов должны были потечь слюнки.